Гейт, В воскресенье проснулись от грохота. Нина врубила рог. «Нинок, ты сбрендила!» — раздался стон Георгия Ивановича. «Вставайте да пошевеливайтесь!» «Нас ждет миссия!» — предельно радостно закричала Нина. И Влад, спавший на диване в гостиной, накрыл голову подушкой. Данил заскрипел раскладушкой. «Дорогой Георгий Иванович!» Громкость Нининого голоса была, похоже, максимальной. «Как насчёт зарядки? А мальчики присоединятся?» «Это не мальчики, а лентяи», — громко сказал Георгий Иванович, проходя мимо ребят в ванную. «Вставайте и правда опоздаете в аэропорт», — добавил он, выглядывая из ванной с зубной щеткой во рту. Совсем как герой любого американского фильма, которых он успел посмотреть в молодости немало. Данил резко принял позу солдатика «Чёрт, точно!» и толкнул с головы завернутого в одеяло Влада. «Вставай, шаурма!» «Я не поеду», — промычала одеяло. «Я тебе не поеду», — сказал Данила, пошел на балкон курить. «Слышь, дядь Гер, он не едет, мля. слышу. слышу. Давай-ка, Влад, вот что. Сыграем с тобой в игру». «Какую еще игру?» — спросило одеяло. «Когда я был тренером и видел, что спортсмену некоторые мои решения кажутся неправильными, мы играли с ним в такую игру». Правда, в спортзале, но здесь тоже сойдет. Из-под одеяла возникла рыжая голова. И что это за игра? А ты давай вылезай и умойся, а потом я тебе расскажу. Влад нехотя вылез из одеяла, сохраняя понурое и глубоко обиженное выражение лица для Данила. Но шустро и даже почистил зубы. Ему нравился дядя Гера. Своего деда у него никогда не было. Впрочем, не было и отца, а тут мужские секреты. Золото. И, кстати, это была одна из причин, почему он не хотел ехать. Она Анаис ему не понравилась. Так он Данилу и сказал. Странно, чувак. Когда я ее впервые увидел, я залип на ее задницу. Чего? Ну, красивая она тёлка, понимаешь? Дурак ты, серьезно сказал Влад. «Ему девять лет», — сказал Георгий Иванович. «Окстись!» «Точно, не подумал. Пойдем. Гера подтолкнул Влада за затылок к двери. «А ты пока собери ему бутерброды с собой. Слушаюсь, тренер», — кивнул Данил. Георгий Иванович взял Наташин шарф и завязал Владу глаза. «Теперь так», — сказал Георгий Иванович. «Я даю тебе разные предметы». А ты изучаешь их руками, не подсматривая. И рассказываешь, что у тебя в руках. Понял? Наверное. Держи. Это что-то круглое. Типа мяч. А это? теплое что-то. Одежда, может? А это? Пластиковое тяжелое Планшет? Не знаю. Давай дальше. Железная, лёгкая, будто с надписями. Это? Острая. Вилка, что ли? Потом разберемся. На. Фу, это что-то мягкое и холодное. А это? Это приятное. Может, шапка или плед? Это? Это как фигурка вроде. Из стекла. Это? «Книжка или блокнот? Бумажная?» «Это?» «Круглая, холодная... Медаль?» Георгий Иванович метался по комнате и все передавал и передавал у Владу разные безделушки. В конце концов решил, что достаточно, и велел Владу повязку снять. Перед ним на журнальном столике лежала груда всяких вещей. От носков до груши. И Влад рассмеялся, когда понял, чем было то, что он не распознал. «А теперь, — сказал Георгий Иванович, — ты можешь взять себе любой предмет, какой понравится. И всегда будешь знать, то, что кажется тебе непонятным сейчас, в итоге окажется чем-то совершенно очевидным, когда ты как следует раскроешь глаза». «Да вы философ! — улыбнулся Данил, выходя с кухни с тарелкой, полный бутербродов. «Давайте поедим на дорожку». Влад копался в вещах на журнальном столике, выбирал между фонариком и медалью. А потом вдруг выудил из кучи вещей маленький жестяной сундучок. Стенки его от старости изрядно помялись, краска кое-где слезла. Но все равно это был настоящий маленький сундучок с ручкой и ярко-оранжевым быком на боковине. — А это, — улыбнулся Георгий Иванович, — губа не дура, вещь старинная. Предыдущий хозяин квартиры сказал, что его здесь нашли много лет назад. Мы с Наташей, когда въезжали, он спросил, оставить хлам всякий или убрать, и мы сохранили. Ему лет сто, если не больше. Не потеряй. И, кстати, следующий год, который вот-вот наступит, как раз год быка. Может, и принесет тебе удачу. Влад подошел и обнял Георгия Ивановича. — Спасибо, — сказал он я не потеряю. В аэропорт ехали молча. Уже подъезжая, Данил заметил, что у Влада мокрые щеки. «Это что за ерунда?» — спросил он. «Чего?» — огрызнулся Влад. «Ты плачешь, чего?» «А что мне делать, радоваться?» «Ну, если бы мне сейчас предложили свалить из этой страны и посмотреть мир, я был бы счастлив». Влад промолчал. «Я понимаю, что ты боишься», — сказал Данил. «Но страх — не повод мне делать». Цитата с мотивирующего плаката авторства Радмилы Хаковой. «Я видел такой плакат у тебя на стене. Старый. Винтажный. Потому что я в это верю». Влад закусил губу и молчал. «Послушай, чувак, я к маме хочу», — отрезал Влад. Данил не знал, что сказать на это. Снова катком на него наезжала уже знакомая тоска. Чувство вины защипало в горле. «Я должен тебе кое-что сказать», — начал Данил и тут же пожалел об этом. Но что было делать? Мальчишка должен узнать правду. Иначе он рисковал никогда ее не узнать и напрасно надеяться. Данил, полжизни убивший на вранье и иллюзии, не желал Владу той же судьбы. Влад смотрел на него, как будто понимая уже, что он скажет. «Может, не лучший момент, знаешь, но другого не будет». «Говори», — тихо попросил Влад. «В общем, твоя мама не уехала, но и тут ее нет». Данил не знал, как произнести это слово, после которого нет ничего. «А где она?» — спросил Влад, и глаза его налились слезами. Да, в общем, теперь нигде. Или, может быть, там. И Данил показал пальцем наверх. Некоторые верят. Например, мои родители. То есть теперь твои. Данил хотел пошутить, но время было неподходящее. Влад продолжал смотреть на него, не желая понять. Ты просто скажи мне, я увижу ее там, куда я еду. Нет, друг, ты ее больше не увидишь. Влад зарыдал, хотя давно уже был готов. Но Данил все равно вздрогнул от того, насколько тот безутешен. А потом Влад бросился на Данила с кулаками. «Зачем? Зачем? Зачем мне тогда куда-то ехать? Ты сказал, ты обещал. Зачем?» «Да стой ты, погоди, блин!» Данил схватил его за руки, скрутил и прижал к себе. «Затем, что я обещал твоей матери!» Я обещал ей, что спасу тебя. Ты сын несогласный. Знаешь, что это? Влад обмяк, и Данил отпустил его. Это значит, что жизни тебе тут не будет. Ты для них человек второго сорта. А я хочу, чтобы ты был тем, кто ты есть. А кто я есть? Ты парень первой категории, ясно? Это как? Ну, типа, многого сможешь добиться. И однажды, может, даже приедешь как супергерой и спасешь меня. А от чего тебя надо спасать? Ну, мало ли, найдется от чего. А дяди Геру надо будет спасать. И его тоже. Но чтобы ты мог стать супергероем, тебе нужно уехать и многому научиться. А ты не можешь меня научить? Я херовый учитель, брат. Я только недавно сам усвоил урок. А дядь Гера, он ведь тренер. Разве он не мог меня научить? Не торгуйся. Мы выбрали для тебя лучший вариант из возможных. И это шанс. Не продолбай его. Я тебе свою личность отдал, так-то. Распорядись как следует. Влад потер глаза и достал из рюкзака жестяную коробочку а меня пустят с ней в самолет. На паркинге аэропорта можно было стоять 10 минут, и Данил дёргался, что Анаис опоздает. Но та пришла вовремя. Он издали заметил ее красное пальто и замахал рукой. Она подошла. «Всем привет», — сказала она и протянула руку Владу. «Ну что, готов?» Он кивнул, не поднимая глаз. Все еще не разговаривает?» — спросила она Данила. «Да на тебе лица нет. Не переживай, а то я тоже начну. Мы совсем справимся, слышишь?» Данил улыбнулся. «Я спокоен, Коля, так. Дайте минуту проститься». Анаис отошла, и Данил крепко обнял у и приподнял его. «Ты обещал мне, да? Что я вернусь? Что станешь тем, кем должен стать?» Хорошо, согласился Влад, хотя не понимал, чего от него хотят. Ну, пока, пока, сказал Данил и поставил его на землю. Удачи тебе. Она взялась за чемодан Влада и жестом подозвала Данила подойти ближе. Он подошел и коснулся ее плеча, будто здороваясь, хотя это было прощание. Все будет хорошо, пообещала она. Верь мне. Я верю гевнул Данил, и сомнений не было, верил. «Я не сволочь, Данил», — вдруг сказала Анаис. «Меня всю жизнь спрашивают, почему я все еще здесь? Почему не уехала? Неужели мне нравится это всё?» Данил молчал, понял, что ей нужно выговориться. «И знаешь, как часто мне хотелось остаться там, где я была, где и ты был со мной. Сколько раз я думала об этом. Бесконечные двадцать лет». Прокручивала варианты, сдавала билеты, собирала чемоданы, но потом думала, а как же вы? Ты, он. И она искоснулась его, а потом Влада, как в детской считалочке. Я всегда убеждала себя, что делаю это ради вас. Ради вас я сюда возвращалась, чтобы и у вас была возможность увидеть что-то большее, захотеть чего-то большего. И хоть мне и безумно страшно, я рада, что в тебе взросло то, что я когда-то посеяла. Данил подался к ней, и она положила ладонь на его щеку, тёплую и колючую, мягко улыбнулась ему и пошла в сторону вокзала Влад семенил за ней, потом развернулся и бросился обратно к Данилу. Врезавшись в его живот, Влад сказал, «Дай срочно бумажку и карандаш». «Зачем?» «Надо». Данил порылся в бардачке, ничего не нашел, только инструкции по эксплуатации машины. Оторвал лист и протянул Владу. Карандаша нет, развёл он руками. Ты бы еще букварь попросил. Анаис достала из сумки карандаш для глаз. Подойдет? Давай быстрее, нам уже пора. Влад схватил карандаш, быстро написал что-то на листке и вложил в руку Данила. Пока. Мальчик помахал рукой, и они с Анаис скрылись в здании аэровокзала.